Сам он из донских казаков Родом из Сальского округа Станицы Великокняжеской Понял? Служил батарейцам, хутаривцам И личность у него подходящая Как у низовских казаков С хулия здоровый И опять же глаза Откуда ты слышал? ударили промеж тобой казаки Навелось слыхать Нет, Чикмасов Он русский, симбирский губерния рожак Нет, не поверю А очень даже просто не поверю Бухач с казаков, а Степан Разин, а Ермак Тимофеевич Тут и оно Усе, какие беднеющие народ на царей подымали все из казаков А ты вот говоришь, в Симбирской губернии Даже обидно, Митрич, слухать такое Улыбаясь, Бунчук спросил Так говорят, что казак? Он и есть казак, только за раз не объявляется Я как наличие с глазами кино, да разу опознаю. Чекмасов закурил и, дыша в лицо бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул. Диво я, даюсь. И мы тут до драки спорили. Ежели он, Владимир Ильич, нашинский казак, батарец, то от он мог такую огромную науку подчеркнуть? Вот, Гударит, будто с первоначала войны попал он к немцам по Обучался там А потом все науки прожел Да как начал их рабочих бутовать до да ученым очки вставлять Они и перепужались до смерти Иди, говорят, лобац ты и Христос с тобой А то ты нам таких долов допутляешь Что и в жизнь не расхлебать И проводяли его в Россию И забоялись, как бы он рабочих не настропалил «О, он врач-убец и без хвастливости произнес Чекбасу последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту. «Ха-ха-ха!» не видал его, нет?» «Жалко, гутарить, у него башка громадная!» Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий стоп дыма и докуривая цигарку продолжал. «Ох, каких бабы побольше бы родили!» «Зубец, бра! Он еще ни одному царю прикрут сделает!» И вздохнул. «Нет, митрич ты не спори со мной! Ильич-то, казак, чего уж там день наводить? В Симбирской губернии таких и на корню не бывает!» Бунчук промолчал, колга лежал, улыбаясь, не закрывая глаз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 «Сам он из донских казаков, родом из сальского округа, станицы Великокняжеской». «Понял? Служил батарейцам, гутарють». «И личность у него подходящая, как у низовских казаков». с «Схулья здоровый и опять же глаза». «Откуда ты слышал? ударили промеж тобой казаки». «Навелось слыхать». «Нет, Чикмасов, он русский, симбирский губерния рожак». «Нет, не поверю».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 Я как наличный с глазами кино, да разу опознаю. Чекмасов закурил и, дыша в лицо бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул. Диво я, даюсь. И мой тут до драки спорен Ежели он, Владимир Ильич, нашинский казак, батарец, то от он мог такую огромную науку почерпнуть подчерпнуть? Вот, Гударит, будто с первоначала войны попал он к немцам по ленту. Обучался там, а потом все науки прожел, да как начал ихних рабочих буддавать, да ученым очки вставлять. Они и перепужались до смерти. Иди, говорят, лобасты и воспаяцы, Христос с тобой, а то ты нам таких долов допутляешь, что и в жизнь не расхлебать. И проводяли его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого, он вратцовец,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 «Зубец, про Он еще ни одному царю перекрут сделает!» И вздохнул. «Нет, Дмитриевич, ты не спори со мной! Ильич-то, казак, чего уж там тень наводить? В Симбирской губернии таких и на корню не бывает!» он Вунчук молчал долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.